Глава 52. Лара. Лара медленно приходила в себя после глубокого сна. Ресницы склеились, она с трудом разлепила веки и заморгала. Из окна сочился слабый свет. К пульсирующей боли в ноге добавилась мигрень, во рту было сухо, как в пустыне. Лара перекатилась на локоть, свесила ноги с кровати и встала, морщась от боли, пронизывающей все ее тело. Она захромала к столу, где стоял кувшин с водой и стакан. Кто-то принёс их ночью. Аран? Она тут же отвергла эту мысль. Он объявил вполне однозначно: прошлая ночь была ошибкой, и он не намерен её повторять. Глаза защипала. Лара яростно потёрла веки, чтобы не расплакаться снова. Всё кончено. Для них всё кончено. Теперь важно только освободить Итикану и отомстить отцу. Но чтобы это произошло, ей нельзя отставать от этиканцев. Она должна доказать, что всё ещё может сражаться. Лара ещё раз обшарила шкафчики наны, ища более утоляющие и средства, чтобы восполнить недостаток сил. Всё, что нашла, она сложила в сумку вместе с чистыми бинтами для раны и двинулась по тропинке в деревню. У неё мурашки шли по коже от неестественной тишины. Слышно было лишь от океана вдалеке и слабый шелест ветра в ветвях деревьев. Пахло сырой землей и зеленью, но Лара не могла учуять ни дыма от костра, ни запаха готовящейся пищи. Взглянув вверх, она попыталась определить, где за облаками и кронами деревьев находится солнце, но точно понять время было практически невозможно. Учитывая, что Арен планировала выдвигаться с утра, чтобы захватить срединный дозор, Час должен был быть ранний. Затем облака сместились и показался слабый луч солнца на западе. Не обращая внимания на боль, Лара бросилась бежать. За несколько минут она добралась до безлюдной деревни, и в животе у неё словно что-то оборвалось. Она искала хоть какие-то следы, хоть кого-то, но эти канцы ушли. Арен оставил её. С ужасным криком Лара упала на землю и замолатила кулаками по грязи в бесплодной попытке унять гнев, разочарование, боль. В чём смысл? Зачем она вообще пыталась что-то сделать? Она не нужна здесь никому, ни Этиканцам, ни Арано. Так почему она должна остаться? Потому что ты дала слово. Ты сказала, что не прекратишь борьбу, пока Этикана не будет свободна. До Дане донёсся слабый отдалённый звук рога. Он повторился, на этот раз ближе, затем снова дальше. Сигнал двигался на север, передавая весть. Весть о том, что валькотцы одержали победу в южном дозоре. Всё было кончено. Вот так просто всё было кончено, и Тикана была свободна. Лароткнулось лицом в грязь и разрыдалась.